стремились распространить свое влияние на ложи соседних стран, в частности России. Немецкое тамплиерство «Хунда» боролось в Москве и Петербурге с влиянием немецко-шведской системы Иохана Вильгельма Циннендорфа 1731-1782 годы, оспаривая прерогативы материнской ложи Англии. Некоторые особенности развития русского масонства заслуживают отдельного внимания. Шведы и немцы конкурировали между собой, борясь за влияние. Многие из них давно находились на службе у русских царей, образовали своего рода кланы при дворе. Масонские ложи служили теми клубами, через которые они могли лучше наблюдать за внутренними процессами Петербурге и Москве, продвигать близких им лиц к власти, имея в виду не только интересы своей национальной прослойки, но и более крупные интересы. Швеция, например, несколько веков боролась с Россией, мешая ей выйти к морям Балтийскому и Баренцеву. Петр I сумел прорвать шведскую блокаду, утвердив на Неве свою столицу. Карл XII, шведский, попытался было оторвать от России западные земли, но после битвы под Полтавой был вынужден ретироваться. Шведские монархи, вступившие в масонство, они патронируют ему и по сей день, были поклонниками системы строгого чина, разработанной Циннендорфом. Она предусматривала беспрекословное подчинение братьев вышестоящим ступеням, а созданных по этой системе ложь материнской, во главе которой стояли шведские монархи. Такого рода подчинение было навязано работавшей по системе Цининдорфа ложем в России. В распространении немецких систем особую активность Еще в сороковых годах проявляли и прусские масоны во главе с Фридрихом II, являвшимся гроссмейстером ордена. Ему даже удавалось завербовать в свой орден ряд представителей русской знати. От них потребовали выполнять функции, которые мало чем отличались от шпионажа. Берлинская ложа К трем глобусам, который руководил Фридрих II, контролировала работу значительной части русского масонства и даже хранила их архивы. Позже в Петербурге и Москве немцы стали распространять свой обряд строгого чина, включавшего тамплиерские степени. Он носил имя барона Хунда. Деятельность немецких орденов не была бескорыстной. Изменения при русском дворе спасли Фридриха II от разгрома в войне. Приход к власти в России Петра III, бывшего галштинского принца, обожавшего прусские порядки, привел к заключению выгодного Пруссии мира, возвращению ее владений. Петр III интересовался масонством и, и сам взялся руководить работами масонских лож в России. Они заседали в Раненбауме под Петербургом. Когда в результате заговора Петр III был убит, на престол взошла немецкая принцесса Софья Августа Ангальд Цербская, известная под именем Екатерины II. Императрица стремилась придать либеральный оттенок своему царствованию – зарекомендовать себя в качестве просвещенного монарха. Она переписывалась с Вольтером, пригласила ко двору Дидро, назначив его собственным библиотекарем. Не благоволя особо масонам, императрица не любила мистики. Она и не мешала придворным увлекаться масонскими учениями. В ложи потянулись представители знатных родов, Трубецкие, Голицыны, Воронцовы. Роман Воронцов являлся отцом княгини Дашковой, участницы заговора, который привел на престол Екатерину II.